следует выводить из личных имен Радиме и Вятко. Последнее, согласно Нидерле, это стяжание имени Вячеслав. Шахматов предполагает происхождение имени Вятичи от Венты. Это название он сравнивает с Венетами, Венедами, у Тацита и с кельтским племенем Венетов. Шахматов, страница 61. Сравните также его поселение, страница 728. Позднее Шахматов представил промежуточную польскую форму. Сравните арцеховские курганы. Обычно вячеческие курганы невысоки, от 70 см до метра 40 см в высоту. Костяки расположены головой на север или северо-запад. Вероятно, мыслилось сориентировать голову погребенного в направлении заката, а изменение связано с временем года. Арцеховские курганы. Готье. Страница 212. Состав предметов в захоронениях довольно однообразен в большинстве курганов. Вот типичные предметы. Семилепестковые височные подвески, бусы, крученые ожерелья, Браслеты и кованные кольца и кресты, сделанные в ажурной технике. Кресты, видимо, были просто украшениями, и обнаружение их совсем не обязательно является свидетельством в пользу христианства. Готье, страница 212. В радимических курганах тело располагалось на специальном ложе из золы и земли, возвышавшемся на полметра над уровнем почвы. Там же страница 214. Затем над похороненным возводился сферический могильный холм. Тело всегда клали головой на запад. Для погребального убранства типичными являются семилепестковые височные подвески, кованные ожерелья и подвески к ожерельям. В. Западные земли. В этом разделе речь пойдет о западной Волыни и Галиции. Западная Волынь в восьмом и девятом веках была местом проживания дулебов, а Галиция, расположенная на северо-восточных склонах Карпатских гор, была родиной хорватов, кроатов. Барсов, страница 95, Хрущевский, том 1, страницы 184, 187. Югославский ученый Гауптман недавно сделал достаточно правдоподобное предположение о том, что хорваты являлись славянским племенем, находившимся под контролем аланского клана. Другими словами, с нашей точки зрения, хорватов можно считать одним из племен асов или антов. Страна, которую они заселяли, называлась Белой Хорватией, а географически и этнографически она образовывала соединение русских, польских и чешских племен. Согласно Гауптману, именно из Галиции хорваты, круаты перешли Карпатские горы в южном направлении и проникли сначала в бассейн Верхней Эльбы, Лабы, а затем в район Среднего Дуная, пока они, наконец, не осели к югу от этой реки. Часть этого племени, однако, осталась в Галиции и в конце IX века признала над собой господство маравского князя Святополка. Смотрите разделы VI и 8 ниже. В конце X века киевский князь Владимир, в свою очередь, заявил права на Галицию. Что касается дулебов, то их история тесно смыкалась с историей хорватов. Мы знаем, что во второй половине VI века авары завоевали дулебов и вынудили часть из них мигрировать в Моравию. В основном же племя, однако, осталось в Волыне, переместившись немного на север вниз по западному Бугу. Возможно, именно после этого они стали известны как Бужане. Название дулебы древнее. В перечне славянских племен из «Повести временных лет», приведенном в начале главки, есть замечание, определяющее местонахождение дулебов «Страна дулебов там, где ныне Волыняне». Согласно Барсову, это замечание в «Повести временных лет» является вставкой более позднего переписчика, скорее всего, составителя краткого свода летописей